Глава 41. Амбар сам себя не уберёт, напомнила Мика. Пока гости расходились, мы с Нендиу отправились гулять по близлежащей территории и нашли огромную копну сена. Шесть тюков в высоту и столько же в ширину. Эндрю подсадил нас, и теперь мы лежали наверху, я посередине между ними, разглядывая мерцающий небосклон. «Может, и уберет, если мы так и не вернемся», — сказала я. «Вы вроде говорили, что в этом амбаре нет скота», — Эндрю похлопал по соломе. «Откуда сено?» «Люди используют его на свадьбах. Это и сиденья, и декорации, и...» — я умолкла. «Ты не смогла придумать третье?» — спросила Мика. «А ты можешь?» «Я могла бы, но лучше не буду углубляться в эту тему», — сказала она. «Где твой мальчик?» — спросил ее Эндрю. Какой мальчик? повторила она. С которым вы целовались раньше? Это был всего лишь новогодний поцелуй, Эндрю. Не пытайся привязать меня к кому-то, с кем я поцеловалась в полночь. Ох, протянул Эндрю. Я улыбнулась. Для Ленса это был хороший знак. Мика в итоге поболтала с красавчиком и обнаружила, что её стандартом он не соответствует. Эндрю перевалился на бок и подпёр руку ладонью. «Ты знаешь, что Софина орала на Рассела по поводу Бирмингема?» — спросила его Мика. «Мол, как близко и просто ему будет ее навещать, раз он там живет». «Ты хочешь, чтобы Рассел тебя навещал?» — с ухмылкой спросил меня Эндрю. «Да, именно об этом речь ушла. Я бросила кусочком сена в него, а потом и в Мику. Я вообще не то ему сказала, но неважно». Мика высунула язык. «Раз уж вы теперь вместе, мне может понадобиться парень». С этим я тягаться не в силах. Я перевела взгляд на Эндрю, гадая, что он подумает о том, что Мика только что объявила нас парой. Он, кажется, прочитал мои мысли, потому что только вопросительно приподнял брови. И я потянула его за полуразвязанный галстук, заставляя нагнуться, и поцеловала. "Ага", прокомментировала Мика. "Мне точно нужен парень. У тебя может есть друзья в Нью-Йорке?" На это Трасс Эндрю бросил в неё клячком сена. Кажется, я уже говорил тебе, что у меня нет друзей. Не было, сказала я. В этом предложении тебе отныне придётся использовать прошедшее время. Точно, сказал он. Мика! прозвенел в свежем ночном воздухе голос Ленса. Мика села. Ему, наверное, нужна помощь с уборкой. Увидимся позже. Она соскочила с нашего синавала и побежала навстречу Ленсу. Не помню, чтобы она раньше так рвалась убираться. произнёс Эндрю, проводив её взглядом. «Ага, конечно, ведь дело именно в этом», — протянула я. «В уборке». «Ты не думаешь, что дело в...» «О-о-о!» На него снизошло озарение. «Это хорошо, потому что я немного расстроился, когда она поцеловала Рассела». «Я тоже». Я села, глядя на удаляющиеся фигурки Микки и Лэнса. Они разговаривали, вместе шагая к амбару. Я улыбнулась. Когда тебе должны прислать ответы из колледжей? спросил Эндрю. Могут сейчас, могут ближе к февралю. Лучше бы сейчас, потому что я нервничаю. Я видел твои дизайны, сказал он. Тебе не о чем волноваться. Я кивнула. Я всё ещё переживала, но сейчас впервые за очень долгое время чувствовала уверенность в своих работах. Спасибо. Он заправил прядь волос мне за ухо, а потом провёл пальцем по краю ушной раковины. Тут такое дело. Я слышал, в местном доме престарелых бывает отмечают День святого Валентина. Да, это ежегодная традиция, ответила я, слегка вздрогнув. Хочешь, в этом году я буду твоим кавалером. Не знаю, сказала я. Мой последний кавалер на День святого Валентина плохо кончил. Эндрю рассмеялся и чмокнул меня в щёку. Я готов испытать судьбу. Ты приедешь сюда ради этого? Разве тебе не придётся работать на какой-нибудь другой вечеринке в Нью-Йорке? спросила я, разглаживая его галстук. Нет, у меня же будет свидание. Ладно, улыбнулась я. Давай в эту пятницу тоже куда-нибудь сходим, сказал Эндрю. А что в пятницу? спросила я. Ничего, хочу запустить новый тренд встречаться не только по праздникам. Интересно, каково это будет? спросила я. Видится просто так. Эндрю притянул меня к себе. Задрав головы, мы вместе смотрели на звёзды. "Думаю, будет просто замечательно", сказал он. Текст читала Татьяна Бур.